Это напоминает мне, что психоз есть некоторым образом универсальная картина, поскольку она наполовину немая, по крайней мере, две части идут вовсе без диалогов, что, кстати, упрощает проблемы субтитрования и дублирования. Хичкок, а вы знаете, что в Таиланде вообще обходится без этого? Они отключают звук, и где-нибудь возле экрана становится человек, который озвучивает все роли,